Глава пятая. Сейчас. Мы познакомились в нью возле монумента, памятника графу Чарльзу Грею. Был холодный март, прошел месяц после моего разрыва с Беном и лишь несколько месяцев после худшей зимы моей жизни. Я коренная Джорди, уроженка северо-восточной Англии и Джек — шотландец в командировке. Забавно, конечно. Сколько раз я ходила мимо «Монумента тысячи», ходила за журналом «Смешхиц» и «Сладостями», когда мне было одиннадцать, и меня впервые отпустили в город одну, ходила по пути в ночной клуб «Боут», перестала ходить там, когда уехала в университет в Манчестер, и снова начала, когда вернулась. «Монумент» был для меня скорее личностью, а не элементом пейзажа. А потом возле него я встретила Джека, лучшего человека, которого в жизни знала, отца моего ребенка. Оглядываясь в прошлое, не могу представить себе иного места, где я могла встретить мужчину, с которым захотела бы прожить всю жизнь. С Беном мы познакомились в школе, и наши отношения вполне соответствовали обстановке, провинциальные, мелкие и застенчивые, а с Джеком мы сияли. Целовались в супермаркете Сайнсберис и смеялись. Мы были как монумент, ярко освещенные, гордые и высоко стоящие на фоне неба. Джек приехал искать новые темы для журнала «Сити Лайтс». «Прошу прощения», — окликнул он меня. «И в этот момент моя жизнь сменила направление, хотя я тогда этого не поняла». Я была одна, без Бена, беспокоилась о своем будущем, а оно вот стояло прямо передо мной, вдруг став определенным. «Это же монумент?» Джек показал мне телефон с открытой страницей, Google картинок Там памятник выглядел иначе, ярко освещенный на фоне ночного неба. В действительности он был пониже и несколько пообветшавшим. «Да, да», — я погладила памятник, как хорошо знакомую собаку, — «это он». Я подумал, что лучше проверить. Он не совсем похож, но это он. Теперь я понимаю, что это был поступок очень в стиле Джека. Он любил перепроверять, даже когда был уверен. Всегда и все проверял. Симптомы в гугле, выключены ли конфорки у плиты, заперто ли окно в ванной. Я всегда этому удивлялась. «Не волнуйтесь», — улыбнулась я, — «вы не местный». Я узнала акцент. «Шотландский, а не Джорди». Но точнее я сказать не могла. Не знаю, что заставило возобновить логично закончившийся разговор. Точно не его коре глаза. Темные почти до черноты, радужки сливались со зрачками, не широкие плечи, не щетина на лице, хотя все это еще понравилось. Наверное, сперва меня привлекла его скромность». Хвастун Бен сделал бы вид, что узнал монумент, даже если бы слышал о нем впервые. А Джек был застенчив, не напускал на себя уверенности. Это меня в нем заинтересовало. «Ну да», — сказал он, — «я здесь на три месяца пишу для City Lights». Так все и началось. С этой минуты время стало делиться на два периода — с Джеком и без Джека. Второй следовало проводить быстрее, чтобы опять быть с ним — Сердце билось громче, когда я после работы ехала к его дому, и эти первые минуты были лучшими. Не потому, что он встречал меня поцелуем, прижимаясь ко мне всем телом, но потому, что время становилось наполненным, растягиваясь, как после приема лекарства. Пять часов с Джеком лучшего рецепта быть не могло. На родину Джека, в маленький шотландский город Обан, мы приехали поздно вечером в пятницу, чтобы пойти на регби в субботу. Мы уже не просто приезжали в гости, жили на два города. Походы в рестораны, прогулки по сельским дорожкам постепенно сменились более обыденными домашними делами. Джек разбирал свои старые учебники на чердаке, а я даже завела там зубную щетку. В Обане почти всегда был туман». Контуры стоящих в гавани кораблей расплывались, видны были только корпуса, а мачты таяли в беловатой дымке. Облака висели неподвижно над домом родителей Джека, словно прибитые, будто их оторвали от общей массы и повесили здесь. Его команда устроила прощальный матч для друга, которому травма шеи не позволяла больше играть. «Я не пошла на игру». Джек сказал не заморачиваться. «Приезжай после семи вечера. Матч закончится и начнется празднование». Так что вместо этого я в одиночку прошлась по магазинам, перебирая детские комбинезончики и носочки, а в клуб поехала, когда игра кончилась. Джек послал мне длинное сообщение с инструкциями, и я не могла не улыбнуться. Он был писателем, а текст его средством общения. «Когда войдешь в парк, «Иди по дубовой аллее налево, потом обойди вокруг и подойди к белой, а не темно-синей боковой двери. Пройдешь мимо раздевалок и попадешь в суету импровизированного бара. Ищи меня там. Я высок, темноволос и невероятно красив». Я простояла снаружи добрых десять минут. Надо было сразу входить, но я слишком нервничала. «Мы с Джеком ждем ребенка, но почему-то встреча с его друзьями пугала». Ни одного из них я ни разу не видела. Когда мы приезжали в Обан, его друзья всегда были заняты, так что я перестала о них спрашивать не из страха, а потому что было уже неловко. И вот сейчас мне предстоит с ними познакомиться. Рэгби-клуб состоял из хорошо освещенного поля и обветшалого белого деревянного здания. В свете прожекторов клубился осенний туман, и от нагревателей на веранде шел пар. Там было не менее пятидесяти человек, которых я разглядела, когда глаза привыкли к сумраку. Они стояли, пили, курили, смотрели на траву. «Привет!» — раздался голос Джека, когда я замерла возле белой двери, держась за ручку. Он возник рядом, похоже, только что из душа, волосы мокрые, его горячие губы на моих в холодном воздухе. С веранды раздались приветственные возгласы, Он улыбнулся и крепко обнял меня одной рукой за плечи, а другой гладил по спине. Я это обожала. «Входи, познакомишься со всеми». Он проводил меня на веранду по четырем шатким ступеням. Здесь пахло, как в конце лета. Стриженным газоном, увядающей от жары травой, пролитый сидор и сигареты. Мне это напомнило, как раньше мы с Кейт, моей сестрой, все лето ездили на велосипедах, куда глаза глядят. Джейди окликнул Джека крупный блондин. Наконец-то ты нас познакомишь. Я почувствовала, как Джек напрягся. Рэйч, это Прайси. Мы с Прайси пожали друг другу руки. Прайси, это Рэйчел. Мое имя он произнес горделиво и со значением. Я много о вас слышал, улыбнулся Прайси. Может быть, так все говорят, но мне показалось, что это искренне. Джек приобнял меня за плечи. «Мне понравилась эта теплая тяжесть». Я улыбнулась. Произнесено со значением «Это Рэйчел». «Пойдем к бару», — предложил Джек. Я взглянула на игровое поле, на мягкий вечер октября, который вскоре сменится бесконечным холодом, дождем и снегом зимы. «Мне лимонад», — попросила я, — с ягодами. А раньше я могла пропустить стаканчик вина, но это было до Джека и до Оли. Учитывая, что Джек не пил, а мне было нельзя, мы предпочитали другие занятия. Раньше лето я проводила в уличных кафе, но в этом году был боулинг, мини-гольф и прогулки. Но оно было пьянящим это лето. «Пойдем», — позвал Джек. И вот только тут до меня дошло, как Прайси назвал Джека, я остановилась. «Джей Ди?» — переспросила я у Прайси. «Он же Джек Русс, без второго имени, почему не Джей Ар? «Это была моя любимая выпивка, Джек Дэниелс, сорт виски», — пояснил Джек. Прайси посмотрел на него, потом кто-то хлопнул его по спине, и он отвернулся. Джек показал в сторону бара и всю дорогу шел за мной. Я спиной чувствовала его прикосновение. Кто-то пролил мне на руку холодное пиво. Возле стойки я обернулась к Джеку. «Но ты же не пьешь, Джей Ди». «Я же сказал, была». «Я пил, и прилично!» Он глянул на меня. Тот еще был подарочек. Легкомысленный и полный идиот. Я подошла к нему ближе. В первое время узнавать его было все равно, как осматривать красивый английский сад. Хочется найти новый кусочек, очередную тропинку, ведущую к следующему сюрпризу. И остановиться невозможно. Но этого я ему не сказала. Правда, много пил, не могу себе представить. Было дело, но теперь у меня кот. Он привлек меня к себе. Я должен думать о нем. Я не могла не улыбнуться. Мы оба любили делать вид, будто кот отпрыск Джека. Хвалили, что тот хорошо спал, шутили, что торопимся отвести его в детский сад. Еще одна из многих шуток, понятная только нам. Да, нехорошие привычки он бы приобрел с пьющим папашей. Вот именно, начал бы выпивать с детства, Джек улыбнулся. Руки у него были розовые, как на холоде, хотя у бара было тепло. Он меня поцеловал, и тут к нам подошли еще двое. Они говорили с подчеркнуто аристократическим произношением, как многие врачи, с которыми мне приходилось работать за эти годы. И я всегда видела, что даже язык тела у этих людей другой. Он будто говорил, это мое место, где бы этот человек ни был. «Я Роджер», — представился один из них, обращаясь ко мне. Он был высокий и с неимоверно длинной шеей. Второй йен тоже представился, и наступила неловкая пауза. Роджер, классический альфа-самец, пояснил мне Джек. «Не похоже», — засомневалась я. Джек был выше и шире в плечах, чем эти двое. «А ты ведь в душе бетто-самец?» — спросил Роджер. Джек кивнул, застенчиво улыбаясь. И в этот момент я полюбил его еще больше, чем секунду назад. Среди горил я был бы забитым и робким, той обезьяной, которую все шпыняют. Джек забавно наклонил голову, остальные засмеялись. Давно вы знакомы с Джей Ди? Ян обращался ко мне. Нет, недавно, с марта. А мы его сколько уже знаем? Ян повернулся к Роджеру. Двадцать лет? двадцать пять? Каждую неделю виделись, пока он не слинял в Ньюкасл. «Мы играли в категории младше девяти лет. Вот еще с тех времен», — вспомнил Роджер. «Значит, двадцать лет. Боже мой, мне все еще кажется, что мне двадцать один. Младше девяти, звучит серьезно», — пошутила я. «А чем ты занималась в таком возрасте?» — поинтересовался Джек. «Он часто обо мне спрашивал, будто хотел, совершенно того не осознавая, знать все аспекты моей истории». «Играла в скорую помощь святого Иоанна», — ответила я, усмехнувшись, хотя у них был жуткий бардак, и меня это раздражало. «Ты хотела этой конторой руководить?» — спросил Джек. «Очень. Я еще в футбол играл, кроме регби», — вставил Роджер. Но Джек не обратил внимания. Он всегда продолжал говорить со мной, и тогда мне казалось, что есть только мы. От его интереса меня переполняла радость. «Благодаря этому ты пошла в медицину?» «Ну да», — поиграв с куклами в докторов и сестер. В ответ он улыбнулся мне и кивнул. «Давай, закажи даме выпить», — вмешался Роджер. «Я буду лимонад», — повернулся к нему Джек. «Время рыцарей закончилось», — усмехнулся Роджер. Джек неохотно отвернулся от нас. И даже когда он стоял лицом к бару, опираясь на стойку, в пальцах зажата десятифунтовая бумажка, он все равно оборачивался и смотрел на нас — «Так когда же у тебя были эти Джейди-годы?» — не унималась я. Джек резко обернулся, хотя уже начал делать заказ, и в итоге заказал лимонад не бармену, а нам. «Какие годы?» — спросил меня Роджер. «Джейди-годы выпивки». Роджер и его друг переглянулись в явном недоумении, потом снова посмотрели на меня. Джек отошел от стойки и оказался рядом со мной. Напитки он не забрал. Я посмотрела на него, недоумевая, но он не обратил внимания. Короткий момент миновал, но я успела заметить непредназначенный мне взгляд, который бросил Джек. Отчасти предупреждение, отчасти вопрос, брови подняты, глаза широко открыты. Не знаю, что заставило меня это сделать, но я демонстративно отвернулась, будто рассматривая здание клуба. А на самом деле украдкой глянула на Джека. Он сделал жест, который я толком не видела, но суть поняла. Он провел рукой по горлу, не пальцем будто резал, а всей ладонью. Это означало «хватит». Я повернулась к нему и нахмурилась, давая понять, что все видела. Но его лицо было спокойным, взгляд такой же нежный и заботливый, как всегда. «А где наш лимонад?» — поинтересовалась я. «Не суд», — бросил он небрежно. И этот тон не соответствовал выражению на лице. Я извинилась и, сделав вид, что у меня звонит телефон, отошла к своей машине. Что это вообще было? Мне вдруг отчаянно понадобилось побыть одной, а лучше поговорить с кем-то, кто меня хорошо знает. Трава пружинила под ногами, как губка, под кустарником росли грибы. Я видела прожектора, туман, силуэты на балконе, иногда оранжевую дугу, когда кто-нибудь из курильщиков вынимал изо рта сигарету, выпуская струю дыма. Рука легла на живот. Это не было тихое материнское прикосновение. Я схватилась за него. У меня ребенок, от человека, которого я едва знаю. Мне нужно было поговорить с Одри, моей лучшей подругой. Мы вместе выросли, учились в одном университете. А потом она познакомилась с моим другом Амритом, который изучал акушерство. После этого я его почти не видела. Я набрала ее номер. «Что-то странное», — вздохнула я, когда она ответила. Слышно было, как она приглушила x фактор по телевизору и сказала Амриту, что это я. «Привет, большой мальчик». Это наша старая шутка. В тот день, когда они с Амритом взяли ипотеку, она мне сказала, что теперь точно стала взрослой. И мы в один голос произнесли «Мы уже большие мальчики». Это было одним из тех невероятных проявлений долгой дружбы. «Странное происходит», — повторила я. Сделала шаг на месте, бедро заныло. Это растягивались связки, приспосабливаясь к беременности, но я не могла принимать ибупрофен. «Сколько всего я не могла делать? В смысле? Я тут возле регби-клуба, в Обане». Я закинула голову назад, стараясь успокоиться, — Пыталась смотреть в шотландское небо, все еще синее в этот час октябрьского вечера. Красивая белая ночь, но защипала глаза, и я их закрыла. В моментально наступившей тьме мелькнуло мамино лицо, как это часто бывало. «Интересно, где она сейчас?» «А, точно. И как оно?» «Очень странно. Он или ты?» «Он. Его друзья». Они его даже иначе зовут Джей Ди. Джей Ди почему? Говорит, когда-то это был его любимый алкоголь. И что, ты вообще в порядке? Да ничего, хотя не знаю». Удри задумалась. «Я слышала это. Как когда в айфоне возникает и пропадает надпись «печатает», если отправитель стирает и начинает сообщение заново. «Может, это у тебя из-за беременности?» предположила она. «Ты же говорила, что плохо спишь, плачешь от рекламы туалетной бумаги». «Не хочу быть совсем уж сексисткой, но...» Я пнула валяющийся на траве каштан. «Какая-то пара села в машину и уехала. Я попала в свет фар. Не знаю, — ответила я через пару секунд. Только что в баре я поинтересовалась, когда вообще он пил. И тут стало странно. Непонятный у них был вид». Я села на капот своей машины еще не остывший с того момента, как я приехала пятнадцать минут назад, полная надежд. — Так что они ответили? — Одри говорила спокойно и как-то отстраненно. — Ничего, будто не поняли. Мой голос звучал сдавленно, и это привлекло ее внимание. Она поняла, что я звоню не просто поболтать, на секунду выскочив для этого на улицу. — Рэйчел, что там у вас происходит? — Просто у меня чувство, что однажды мой ребенок спросит про отца... «А я не буду иметь понятия, что сказать. Совсем. Тут у меня перехватило дыхание. Я даже не рассказала ей об остальном, о чем размышляла во время ночной бессонницы, о том, чего мы лишились. Заключение помолвки после нескольких лет ухаживания, радости, попыток завести ребенка в медовый месяц — все это не для нас. Для нас сомнения на лицах собеседников». Знание, что ребенок получился случайно, а люди могут подумать, незапланированный, значит, нежеланный. «Да ладно, не морочь себе голову», — Удри пыталась меня успокоить. «Деткам надо девять месяцев, чтобы вылупиться. И это даст тебе время подготовиться. Очень скоро ты будешь знать Джека по-настоящему. И уж тем более к тому времени, как у Олли научится говорить. Понимаешь, он еще такой жест сделал... Я поймала себя на том, что моя рука повторила его движение. Я поправила волосы и поежилась, сделала шаг в сторону, под ногой хрустнула ветка, будто велела им заткнуться. «Серьезно?» Я закрыла глаза, ощущая вечерний воздух. Открыла и посмотрела в небо. Всего пара сотен миль от дома окажется будто миллион. «Я так думаю». «Ты уверена?» В голосе Одри слышался скепсис. «Мы это уже проходили с Беном, сразу после смерти мамы». Я снова вспомнила жест Джека. Была так уверена, и все же, может, он просто джемпер поправлял. Джек говорил, что ворот жмет, жаловался, что на фотографии в Фейсбуке выглядит в этом джемпере полным идиотом. Может, он не слышал?» «Может, и не беспокоился. Может быть, может быть, я это от обиды. А может, схожу с ума? Наверняка он ничего такого не делал. Будто он может себе такое позволить у тебя на глазах. Он джентльмен», — сказала Одри. «Может, это как тогда с Беном?» «Может», — промямлила я. Она отлично знала Бена, моего бывшего. Только она понимала все нюансы того, что у нас с ним было и что произошло на самом деле. В конечном счете это мои обвинения прогнали его, но и не только они. Она знала, что все оказалось к лучшему. На самом деле мы не были безумно влюблены друг в друга, и для меня он скорее был гарантией безопасности, чем бойфрендом. Про Джека она не знала ничего. Видимо, та же паранойя решила я. Те же старые грабли, слышно было, что беспокойство ее отпустило. Они самые... «Страх, что кто-то на самом деле не тот, за кого себя выдает. Беспочвенный страх. Может, ты и права, — согласилась я». «Да не стал бы он делать такой жест прямо у тебя на глазах. Хочешь сам ли там поговорить?» — спросила она с Надеждой. «Ему тоже меня не хватает», — подумала я. «Нет, мне пора возвращаться, извини». Мы попрощались, и я вернулась к Джеку. Он приобнял меня за талию, наши ноги тесно соприкасались... В воздухе висело напряжение. Ничего конкретного, ничего осязаемого. Скорее, множество мелочей. Внезапное и резкое молчание, когда я пришла, будто кто-то отключил звук посреди рассказа. Взгляды на друзей Джека и покашливание Прайси. Что-то не то сказала. Попыталась я пошутить, но прозвучало неестественно. «Нет, нет», — улыбнулся мне Джек. Разговор возобновился. Точнее, как мне показалось, начался заново. Один из друзей Джека рассказал о новой собаке своей девушке, и вскоре атмосфера стала совсем иной, доброжелательной и теплой. Но мне это только лишний раз напоминало, какой она была пару минут назад. Не то чтобы враждебной, но будто кто-то прячется за шторой, надеясь, что его не обнаружат. Я повернулась к Прайсе, надеясь поговорить лично с ним. «А что это было такое насчет Джей Ди?» Я успела заметить его реакцию, хотя он тут же взял себя в руки. Но сперва глаза блеснули, брови взметнулись. Мгновенное потрясение. Такое это какое? Ну вот, он сразу стал какой-то чудной, когда вы его назвали Джей Ди. А потом, когда я переспросила... Я чувствовала на себе взгляд Джека, но сама старалась на него не смотреть. У меня всего несколько секунд, пока он вмешался... «Я ничего такого не заметил», — ответил Прайси, не отводя взгляда. А потом посмотрел в сторону, приподняв бровь. Решил, что это я странная, параноидальная девушка Джека. Мне все это померещилось. Я подняла глаза на Джека. Он на нас не смотрел, не обращал никакого внимания. Получалось, что это я выдумала. Ушли мы чуть позже половины десятого. Джек повел меня через множество шутливых комментариев и мимо раздевалки, где он забрал свою сумку. «Так, так», — сказал из угла раздевалки высокий человек с прической в стиле Афры. Он стоял с сумкой через плечо и телефоном в руке. «Мы тебя не видели», — сказал Джек. «Это Рэйчел, а это Чарли». «Да», — Чарли протянул мне руку. «Мастерс, очень приятно». Это был один из тех моментов, когда лишь через несколько минут слышишь, что было сказано, и даже тогда не осознаешь. Дошло до меня только, когда я уже включала поворотник, выезжая с парковки. «Как вы Солли? – спросил Джек, гладя меня пальцами по бедру. Он завел себе привычку так нас называть. «Можно заехать, поесть карри. Еще же не поздно». Джек всегда что-нибудь такое предлагал. Мне это казалось декадентством, капризом. Ведь меня воспитывал папа, который сам варил пиво, чтобы сэкономить. Отец был суетлив, бережлив и всегда использовал купоны для скидок. Любил каждую неделю проверять давление в шинах, хотя оно было всегда одно и то же, без всякой причины. Просто реликтовый рефлекс из семидесятых. Мама какое-то время терпела, а потом ей стало надоедать. На первом приеме в больнице она сразу сказала, что все время... Пока она будет лечиться, папа будет возмущаться платой за больничную парковку. Конечно, ничего такого не было, но вот такой была мама. Веселая, но колючая, и колкости всегда направлены на папу. У семьи Джека стиль жизни был совсем другой. Они еще не спали, когда мы возвращались поздно вечером, ели сыр с бисквитами, пили вино, смотрели платное кабельное, будто круглый год «Рождество». Веселая и счастливая, и никаких едких замечаний. Давай, согласилась я. Повернула руль и тут в мозгу щелкнула. Наконец-то дошел сигнал, возникший с той самой минуты, как я познакомилась с мужчиной в раздевалке. Чарли Мастерс. Его звали Чарли Мастерс. Побуждаемое любопытством, я спросила: Твой коллега? Я показала пальцем назад на клуб. Джек откинулся на пассажирском сиденье, задорно глядя на меня. «Представь, если бы мы здесь жили», — сказал он, глядя на мелькающие огни гавани. «Ага. А у нас будто двойное гражданство. Тебя, меня и Оли. Ну да. Он будет шотландцем или англичанином?» Джек улыбнулся. В полутьме машины глаза казались совсем темными. Эту тему он поднимал часто. Он все продлевал и продлевал свой контракт с «Сити Лайтс», но нам надо было решать. Мы избегали этого вопроса, поднимали его вот в такие моменты, в машине или на вечеринках, или прямо перед сном, всегда в неподходящее время. «Обан, тихий город, и плюс к тому в Шотландии бесплатная медицина», — сказал Джек. Тут я не могла не засмеяться. Джек вечно сидел на антибиотиках, когда в них не было необходимости. Проходил обследования, которые не нужны, и обращался к врачам, хотя и боялся. «Верно», — ответила я, рассеянно думая о другом. Выждала секунду, давая ему продолжить, но он молчал. «Так что с Чарли?» Обгоняющая машина сверкнула фарами в зеркале заднего вида и умчалась вперед. «Нет, мы с ним только в регби играем». Я молчала, размышляла. «Ну так что из того, Рэйчел?» Приятель по клубу послал ему письмо. Я мотнула головой, стараясь сосредоточиться. Спросить о письме я не могла, поэтому спросила о прозвище. «Кажется, ты был не очень доволен, когда я заговорила о твоем прозвище. Почему ты так решила?» Мне понравилось это. «Почему?» Я устроилась на сиденье поудобнее. Мое любопытство снова было удовлетворено. Ну, просто выражение лица». «Я был идиотом, молодым и пьяным, катались на магазинных тележках, ну, все такое». «Угу», — кивнула я. «Это можно было понять. Хотелось бы мне, чтобы он узнал, что я вытворяла в молодости. Как мы с девятнадцатилетние, исполнили как-то раз настоящий виканский ритуал в коридоре общежития, пока все остальные ушли в паб». «Тут я тебя понимаю». Я не пила, но была той еще хулиганкой. — Этого я не могу представить, — Джек ослепительно улыбнулся. — Правда, правда. Ты самая классная девушка в городе, — сказал он, но его интонация не соответствовала веселым словам. Она была напряженной, в ней чувствовался страх. Дальше мы ехали молча.